командировкой все оказалось не так просто. Русские начали наступление на Кавказе, и туркам было жарко, поэтому генеральный штаб Германии планировал отправить на помощь союзникам целую группу офицеров и унтер-офицеров. Отправиться в одиночную командировку Николаю не удалось. Пришлось ехать целым коллективом, да еще в должности заместителя старшего группы, которым его назначили как начальника отдела генерального штаба. В Стамбул прибыли вечером 31 марта на поезде, проехав через Румынию и Болгарию. Несмотря на нейтральный статус этих государств, передвижение по их территории крупной группы офицеров одной из воюющих армий никаких проблем не вызвало. Ну да прошлогодние успехи Германии в войне отчетливо показали всяким лимитрофом, кто будет определять правила игры в Европе после окончания этой войны. Мол, не факт, что нейтральный статус удастся сохранить так уж надолго. Захотят урвать свой кусок и получить благоволение Великой Германии присоединяться. Болгары давно бы уже это сделали. Отец нынешнего короля Фердинанд даже и попытался. Но тут надыбыв стал его сынок, которому ужасы балканских войн сильно повредили психику. Вот он и поднял против бати мятеж. Причем успешный. Николай не сомневался, что без русских тут дело не обошлось. Успешный мятеж, знаете ли, дело такое. Пацифисту его не организовать, даже если он наследник престола. А вот с румынами, по сведениям начальника отдела 3Б, ситуация развивалась более удачно. Те были уже на грани присоединения к Четверному Союзу. Первые двое суток Николай отсыпался в отеле я общался с турками, выбивая себе разрешение на посещение лагеря военнопленных. И тут выяснилось, что его прибытие в составе большой группы офицеров оказалось очень кстати, потому что иначе никаких шансов преодолеть эту азиатскую бюрократию у него не было. Сейчас же все решилось более или менее быстро. Вследствие того, что почти в каждом подразделении турецкого штаба сидел кто-нибудь из знакомцев, которых за время путешествия у Вальтера образовалось достаточно. Так что в Еркей, в окрестности которого после начала русского наступления был перебазирован лагерь военнопленных, он выехал уже на третий день. До лагеря Николай добрался только через неделю, прокляв все. Турецкие дороги были ужасны. В свое прошлое пребывание в Османской империи он большую часть времени находился на Европейском берегу, а на Азиатском не выезжал далее Бурсы, и уже тогда пришел к выводу, что дорог в Турции не существует. Ибо то, что здесь считается дорогой, вряд ли заслуживает такого определения. Однако сейчас стало ясно, то, с чем он столкнулся тогда, было еще цветочками. В окружности сотни километров от Стамбула за дорогами хоть как-то приглядывали, а сейчас он был вынужден познакомиться с ягодками. Пленных русских у турок оказалось около 300 человек, причем офицеров всего 17, а условия их содержания, к его удивлению, были не столь уж ужасными. Но заслуги турок тут не было никакой, обо всем позаботился швейцарский «Красный крест», чьи представители здесь ради русских в лепешку расшибались. Например, приличные капитальные каменные бараки в новом лагере были выстроены еще в то время, когда русских гнали из их старого лагеря под Шаркашлой. А рацион питания был таков, что сами турки ворчали, мол, наши солдаты в казармах живут хуже, чем эти гиуры в плену. В общем, надежды майора на то, что русские пленные ухватятся за шанс вырваться из лагерных условий – изрядно поблекли. Впрочем, троих ему все-таки удалось соблазнить. Вернее, не так. Трое, два офицера и один солдат из числа вольно определяющихся, оказавшиеся студентом факультета металлургии и металловедения Магнитогорского университета, не выказали в общении с ним ярко выраженного неприятия и не ответили категорическим отказом на его предложение перенести беседы куда-нибудь в более цивилизованное место» например, в Стамбул, хотя все трое твердо заявили, что никаких военных тайн они ему выдавать не собираются и на сотрудничество с германской разведкой не пойдут. Но Вальтер уже давно занимался вербовкой и прекрасно знал, что от человека сначала согласившегося просто поговорить или выслушать вас исключительно из вежливости до человека, подписавшего соглашение о работе на него. «Не такое уж большое расстояние», Девять из десяти таких согласившихся уже подсознательно готовы к вербовке, даже если им самим кажется, что это не так. До Стамбула они добрались вечером 19 апреля. Майор еще при подъезде к городу решил не запирать пленников в местную тюрьму, а устроить в гостиницу поблизости от себя. В турецкой тюрьме условия содержания определенно окажутся куда хуже тех, что были в лагере, в результате чего, то хрупкое доверие, которое он сумел завоевать в дороге у своих русских попутчиков, будет разрушено. Нет, Вальтер прекрасно владел разными способами воздействия. И если бы дело потребовало от него подвергнуть пленных жесткому давлению, показать им яркий пример того, к чему может привести отказ от сотрудничества, он бы ни мгновения не колебался. Но сейчас... Жесткого давления не требовалось. По его ощущениям, клиенты были уже на пути к согласию на сотрудничество. Хотя сами пока этого, скорее всего, не подозревали, считая, что просто встретились с тонким интеллигентным человеком, сумевшим оценить их по достоинству и проникшимся к ним доверием и состраданием. И ничего более. Так что майор просто заехал в казармы, где с помощью ошивавшегося там при штабе земляка арендовал троих аскеров, которым предстояло исполнять обязанности конвоиров, после чего отправился в гостиницу. Утро началось с шока. Когда Николай спустился в ресторан позавтракать, его встретил возбужденный гул голосов. В Стамбуле насчитывалось не так много отелей, обеспечивающих близкий к европейскому уровень сервиса, и эта гостиница была одной из таких. К тому же она располагалась неподалеку от комплекса зданий Турецкого министерства обороны. Не мудрено, что большую часть постояльцев составляли его коллеги, немецкие офицеры, как из числа тех, кто прибыл из Германии вместе с ним, так и те, кто служил здесь с генерал-фельдмаршалом. Сам фон дер Гольц и большинство немецких офицеров сейчас находились на востоке с Энвер-Пашой, пытались остановить русское наступление. Но и в Стамбуле остались несколько десятков офицеров, помогавших туркам организовать снабжение и логистику, то есть не помогавших, а просто делавших все вместо турок. И все присутствующие здесь были явно чем-то возбуждены. «Вальтер, вы слышали? Русские высадились на побережье». Тут же сообщил ему причину возбуждения знакомый офицер-интендант из числа сидевших за столиком. «Русские? Когда?» – удивился Николай. Он знал, что основные силы русских сосредоточены на Кавказе. Сведения об этом он лично передавал туркам еще месяц с небольшим назад, почти перед самым отъездом. Причем эти сведения были получены из надежного источника и косвенно подтверждены еще тремя. Откуда тогда русские взяли силы для десанта? Впрочем, на разовый десант они смогли бы наскрести тысячи три-пять, не более, ибо все, что у них было на юге, перебросили на Кавказ. Однако какие цели могут быть у подобного десанта? Создав угрозу Стамбулу оттянуть хотя бы часть турецких войск с Кавказского фронта? Не с такими силами. Захватить плацдарм? Возможно, но надолго ли? «Конечно, турки перевели большую часть своих войск на восток для противодействия русскому наступлению, изрядно оголив Стамбул. Но тех сил, что у них здесь остались, вполне достаточно, чтобы за несколько дней сбросить русский десант в море. Так какой смысл?» «Черт его знает!» — отозвался мрачный капитан со шрамом на лице и знаками различия артиллериста. «Кто говорит, что сегодня ночью, а кто, что еще вчера утром?» С этими турками ничего не поймешь. По окончании завтрака майор изменил свои планы и вместо того, чтобы подняться в номер и продолжить работу с русскими, отправился в штаб уточнить, что на самом деле происходит. Тот день отложился у Николая в памяти, как накатывающаяся на него, на всех, безжалостная волна будто самой природой посланные избавить людей от иллюзий насчет того, что они хоть что-то значат в этом мире, и напомнить им о Боге. Да, русские в тот момент отчего-то начали восприниматься им в виде некой неодушевленной и неотвратимой природной стихии, избранной Господом покарать виновных в смертном грехе, именуемом гордыней. И Николай был вынужден признать, что входит в их число. Во-первых, уже к обеду выяснилось, что русские высадились не только на европейском, но и на азиатском берегу Босфора. Более того, все батареи азиатского берега уже захвачены, как и большинство батарей на европейском берегу. Во-вторых, ближе к вечеру пришла еще одна печальная новость – в том, что русский десант будет поддерживать весь Черноморский флот, ни у кого сомнений не было. Но после англо-американского Дарданельского десанта корабельных орудий не очень-то и боялись. Морские пушки имеют слишком настильную траекторию. Поскольку предназначены в первую очередь для поражения себе подобных на ровной поверхности моря. А такая траектория не очень подходит для суши, изобилующей перепадами рельефа. Так что, несмотря на впечатляющий калибр, вести действенный огонь, поумело маневрирующий и использующий складки местности пехоти и артиллерии, у кораблей получается не очень. Но русские и здесь отличились. Как рассказал тот самый капитан-артиллерист со шрамом, поздним вечером вернувшийся с передовых позиций, русские установили на свои десантные суда гаубицы – подогнали получившиеся канонерские лодки вплотную к берегу и весьма искусно управляли огнем. По всему выходило, что им удалось даже организовать его корректировку. Да и с корабельным огнем все пошло куда хуже, чем можно было предполагать. Над застывшей на якорях русской эскадрой повисли несколько воздушных баллонов, с которых также довольно успешно корректировался огонь кораблей. В-третьих, оказалось, что турки – покрывшие себя грозной славой при отражении дарданельского десанта против русских не бойцы. Ну, совсем! Капитан-артиллерист долго ругался, рассказывая, что турки шли в атаку до первых выстрелов, после чего залегли. А уж если в дело вступали русские пулеметы... «Османы сражаются с русскими уже не одну сотню лет», вздохнув, пояснил Николай. «И почти всегда были биты» так что драпать от русских – это для них уже почти инстинкт. «Но ведь они же сражаются за свою столицу!» – возмутился капитан. Майор в ответ только пожал плечами. Но более всего Вальтера потрясла не склонность турок к повальному бегству, а примерная оценка численности русского десанта. Только здесь, на Европейском берегу, его численность оценили в 15 тысяч человек». Причем сами турки говорили о 30, а кто и о 50. Даже если предположить, что и цифра в 15 тысяч была все-таки завышенной минимум в два раза, все равно 7-8 тысяч штыков явно доказывали, что он, Николай, опростоволосился. А вернее, что его переиграли, что русские незаметно сосредоточили где-то на юге, неподалеку от своих портов, крупные силы, которые возглавляемая им немецкая разведка не сумела обнаружить, и что, возможно, сведения о силах русских на Кавказе тоже являются дезинформацией. Это означало для майора неминуемый крах его карьеры. «Ибо такого провала ему точно не простят. А если провал еще приведет к тому, что Османская империя будет выбита из войны...» Когда на следующее утро Николай проснулся от того, что кто-то вцепился ему в руки и начал их заламывать, начальник отдела 3Б германского генерального штаба, несмотря на то, что он боролся как лев, почувствовал едва ли не облегчение». «Тише, успокойтесь, гермайор, пробормотал один из тех, кто скрутил его. «Успокойтесь, не стоит так нервничать. Война для вас уже кончилась!» Николай, которого уложили на ковер и начали сноровисто связывать, повернул голову и, скосив глаза, посмотрел на говорившего. В принципе, он уже догадался, кто это. Откуда еще здесь мог взяться русский, как не из соседнего номера? Что и подтвердилось связал майора один из тех, кого он вывез из лагеря для военнопленных. Но куда делись турецкие караульные? Вальтер зло скрипнул зубами. «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул русский. «Вот и ладно. Будьте благоразумны, гермайор. Если уж турки издернули, вам-то чего за них голову класть?» «Как сдернули? Куда? Когда?» «А вот как раз под утро и сдернули. «Ну, когда наши корабли по Стамбулу садить начали. Слышите?» Николай прислушался. Окна гостиницы едва заметно позвякивали в такт приглушенным залпом корабельных орудий. А где-то, уже заметно ближе, грохотали разрывы. Вальтер стиснул челюсти. «Вчера вечером, в расстройстве от вырисовывающихся перспектив, он несколько перебрал. Но подобное пробуждение – это уж слишком». Вроде как румели, Ковак обстреливают, пояснил русский и усмехнулся. Значит, корабли уже вошли в Босфор. Недолго ждать осталось, скоро и войска подтянутся. Он развел руками. Вы уж извините, гермайор, но мы тут еще кое-кого из ваших прихватить собираемся, кто по соседним номерам ночует. Их немного, но есть. Остальные, похоже, за турок воевать пытаются. Так что, чтобы никаких неприятностей не было. Русский не договорил и резким движением запихнул в рот майору кляп, сделанный из скомканной наволочки, после чего этот виновато улыбнулся и вышел из номера. А Николай остался размышлять о переменчивости судьбы. Эти люди должны были стать его агентами. И точно стали бы, если бы Господь дал ему еще пару-тройку дней, максимум неделю. Майор был в этом уверен, ибо все так и планировал. Но недаром говорится «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи Ему о своих планах». Теперь, если эти люди доживут до захвата русскими Стамбула, а в том, что захват непременно произойдет, Вальтер уже ничуть не сомневался, то вместо стези предателей, которая была ему готована, они станут настоящими героями, захватившими в плен несколько немецких офицеров». Насмешка судьбы. Впрочем, похоже, в этой насмешке был некий шанс и для самого Николая. В конце концов, если у него не получилось проникнуть в тайны русских с этой стороны фронта, может быть, удастся проникнуть в них стой. Ибо его интуиция на этот раз просто вопила о том, что он нащупал такие тайны, ценность которых после окончания войны не только не уменьшится, а возрастет. Что ж, только от него самого зависит, использует ли он полученный шанс».